Но сквозь 8. Кредит вообще должен быть беспроцентным, а не только при кредитовании жилищного строительства. На сайте www.voda-spb.ru эта норма финансово-экономической деятельности общества обосновывается в работах: Краткий курс Форда и Сталин о том, как жить по-человечески, Мёртвая вода. Здесь же отметим главное: судный процент первичный и самый мощный генератор роста цен. и обесценивание сбережений населения и утраты покупательной способности оборотными средствами предприятий, что ведёт к разрушению межотраслевого производственного продукта обмена и хозяйственной целостности общества, а также уничтожает мотивацию к труду в этой системе, включая и мотивацию к защите такого отечества и государства.